Глава пятая. Начало путешествия было унылым и утомительным. Вода журчала и хлюпала под сапогами, гулко и тревожно вторила шагам эхо. Пахло болотами и нечистотами. Чтобы смотреть вперед, приходилось очень неудобно держать голову, так что и шея, и поясница вскоре начали ныть. Смотреть впереди было, собственно, не на что. Фонарик освещал только однообразные почерневшие кирпичные стены до да плащ идущего впереди студента, но грязь под ногами оказалась еще более удручающим зрелищем. Скай сначала считал шаги, но быстро сбился. Пока что они не прошли ни единого поворота, а значит, заблудиться здесь опасности не было. Наконец, студент с радостным восклицанием свернул влево. Скай последовал за ним в пролом в кирпичной стенке и оказался в совсем другом коридоре. Под ногами больше не хлюпало, пол был сухой и вымощенный неровным серым камнем. Стены тоже каменные, из больших, плохо подогнанных глыб. Местами между камней виднелись ржавые кольца для факелов. Потолок — здоровенные плиты. Скай и Линд здесь уже смогли выпрямиться, а высокому Питу все равно приходилось пригибать голову. Но хотя бы больше не нужно было наклоняться. Один конец коридора обрывался завалом, другой уходил в темноту. «В этом туннеле можно идти спокойно», — пояснил Линд. «Это старый проход контрабандистов. Один конец раньше выходил к реке, когда это место еще находилось за городской стеной. Не знаю, сам он обвалился или с чьей-то помощью. Второй ведет в Купический квартал. Там все выходы тоже давно заложены. Но по пути туннель пересекается с парой других. Вот туда-то нам и надо». Ник прекрасно понимал, почему его оставили на поверхности, и даже был благодарен друзьям за заботу. Но ведь если позволить своему страху решать, что тебе делать, то вскоре рискуешь обнаружить себя дрожащим под кроватью в запертой на десяток засовов безопасной комнатке. Уважать себя хоть немножко в таком случае уже никак не выйдет. А если себя совсем не уважаешь, то зачем так жить вообще? Нику показалось, что внутренний голос тихонько хмыкнул. Но он так и не понял насмешливо или одобрительно. Разбираться было некогда. Если слишком отстанешь от товарищей, можно и заблудиться, а это было бы не только очень страшно, но и неимоверно глупо. Скай его конечно, рано или поздно найдет, но что он при этом подумает? Ник стал незаметным и поспешил следом за кладоискателями. По туннелю идти оказалось куда как приятнее. Пахло тут по-прежнему скверно, но к запахам Скай уже почти привык на стенах виднелись полустёртые пометки, в самих стенах скрывались ниши от совсем маленьких тайников и дырок от выпавших камней до здоровенных полостей, в которых мог бы спрятаться человек. В одной из ниш обнаружились человеческие кости, но нежитью от них не веяло, так что кладоискатели прошли мимо. На полу местами сохранилась колея, купцы вели дела основательно и контрабанду возили тележками. «Вон в той нише мы старинную табакерку нашли!» — показал Линд. В ней остатки какого-то зелья, то ли яд, то ли другое какое запрещенное снадобье. Ниар хотел протащить в алхимическую лабораторию и изучить, но Манс его уговорил просто отмыть коробушку как следует. Вдруг оно все еще запрещенное? В голосе студента слышалось плохо скрываемое сожаление. Осторожность Манса он явно не разделял. Первые два поворота они миновали. Линд сказал, что один из них ведет в тупик а другой — к закрытому люку в чьем то подвале в квартале ремесленников. Третье ответвление Скаю не понравилось совсем, и, конечно же, оно оказалось именно тем, что им нужно. «Тут снова немножко в наклонку пройти придется, предупредил их проводник. «Зато потом красота будет». Подземелье, к несказанному удивлению Ника, на подвал господина Юстиниана походило мало. В подвале было по крайней мере сухо, почти чисто и совсем иначе пахло. Так что воспоминания, которых Ник боялся, так и не проявились. Но все равно тесные каменные проходы заставляли травника ежиться и сжиматься в комок. Казалось, внутри все завязалось в тугой холодный узел. Сердце колотилось даже не в ушах, а где-то в затылке. К тому же Ник самонадеянно решил, что обойдется без фонаря. Сам он легко оставался незаметным для всех, но ведь отблески на стенах наверняка будут видимыми. Скай, конечно же, не станет ругаться, если его обнаружит, и уж точно не отправит обратно. Но студенту Ник, невзирая на трогательную историю, не доверял совершенно. И если в катакомбах волшебника таки поджидают злодеи, лучше бы помощнику остаться до поры незамеченным. Свою способность ориентироваться вслепую, то ли на слух, то ли даже на запах, он обнаружил еще в аэрии, когда в темном коридоре случайно уронил фонарик. Сначала чуть не закричал, оказавшись в темноте а потом понял, что прекрасно знает, что в коридоре кроме него никого нет, где именно расположены двери и мебель, и даже точно понимает, где лежит откатившийся фонарь. С того времени Ник временами тренировался обходиться без света. В доме или в гостинице это было почти не страшно, а в подвалах или на улице было очень трудно совладать с собой. Красота осталась остатками древнего водовода — Высокий сводчатый туннель из светлого, хорошо обработанного камня. Пол в два уровня — русло для текущей гор подземной реки и аккуратные набережные по обеим сторонам. Через поток местами были переброшены одинаковые плиты-мостики, вниз спускались ровные ступеньки. Сейчас по дну русла струился совсем небольшой чистый ручей, но видно было, что когда-то здесь протекала настоящая река, поившая весь город чистой горной водой. «Вот умели же древние строить!» — восхищенным шепотом произнес Линд. «Эти своды старше Ларежского замка. Жаль, что вода ушла». «А куда она делась?» — спросил Пит. «Тут текла река Аскар. После землетрясения лет 600 назад русло где-то в горах перекрыло, река вышла на поверхности и теперь впадает в Лаар выше города. Из ручья, кстати, можно пить, вода чистая. Сюда почему-то даже дождевые воды нигде не попадают». То ли своды так хорошо подогнаны, то ли древние заклятия до сих пор их защищают. И нечисти тут не бывает. Но и тайников никаких тоже нет», — вздохнул студент. Скай молча любовался высокими арочными сводами. Камень оставался безупречно чистым, как будто дежурный волшебник накануне прошелся по стенам очищающим заклятием. Ни пятен, ни трещин. Трудно было поверить, что это величественное сооружение давным-давно заброшено. От основного русла местами ответвлялись небольшие каналы. Своды там были пониже берега, узкие и лишь с одной стороны. В четвертый из таких каналов Линд испрыгнул. «Теперь сюда. Мы сейчас примерно под зеленым холмом. Наверное, этот водопровод раньше питал старый королевский ботанический сад. Сейчас туда прокинута обыкновенная свинцовая труба от Лаара». Скай попытался представить, что именно находится прямо над ними на поверхности, но быстро сдался. Чувство направления под землей толком не работало. Если бы не пояснение Линта, он бы уже даже не понял, на юг они идут или на север. От канала они поднялись по каменной лесенке в узкий от норок, который вывел к очередной норе контрабандистов. Ход тут был кирпичный, с достаточно высоким сводом, чтобы даже Пит мог идти, не пригибаясь. Но кирпичи потемнели, растрескались и покрылись наплывами и корками от протекающей сюда воды. Это на раз плошки шела темницами рассказал Линд, показав на оставшиеся на полу следы свечного воска и процарапанной линии. Пришлось ритуалом разгонять. До нас тут долго никто не ходил. Хотя в том конце есть дырка в своде, ведущая в туннель Пановея. И им кто-то пользуется и сейчас. То ли контрабандисты, то ли другие кладоискатели. Там много свежих следов натоптано. Факелы горелые попадаются и все такое. А там зайти не ближе было, — поинтересовался Скай. Ближе, если через дырку возле нижнего порта заходить. Но, во-первых, в порту даже к волшебнику могут прикопаться местные. А во-вторых, там есть несколько узких мест, где ползком надо пролезать. Мы уже скоро дойдем, не переживай. Под своды древнего водопровода Нику оказалось войти очень непросто. Сами стены здесь были пропитаны незнакомым волшебством. И та часть Ника, что раньше была лешим, панически боялась этих светлых камней. Если в коридорах была угрожающе холодная тьма, то здесь казалось, будто стены светятся, как огромная раскаленная печь, готовая полыхнуть и мгновенно сжечь его в пепел. Ник осторожно коснулся камня. Тот был холоден и только чуть пощипывал кончики пальцев. Ник все ожидал, что внутренний голос, который нередко посещал его в самые тяжелые и страшные моменты жизни, как-нибудь прокомментирует и это. Назовет его дурнем то ли за трусость, то ли наоборот, за то, что он сюда залез. Но голос упорно отмалчивался. Пришлось подгонять себя самостоятельно. Травник вздохнул, приказал дурацким страхам заткнуться и поспешил за уходящими товарищами. Ничего, как он и ожидал, не полыхнуло. Хотя несколько раз ему начинало казаться, что воздух нагревается, а выбравшись в почти уютный узкий грязный коридор, Ник понял, что одежда промокла от пота. Скоро по внутреннему хронометру Ская растянулась еще на свечку. Кирпичные коридоры сменялись узкими земляными ходами, а потом снова превращались в каменные туннели. Несколько раз пришлось перебираться через нагромождение рухнувших с потолка камней. Скай в очередной раз посочувствовал Ниару. За очередным завалом начался коридор из желтого кирпича. Только ступив в него, волшебник понял, что они пришли. Запах палёной шерсти и горелого масла за день совсем не выветрился. «Погодите!» — велел волшебник и сотворил чары особого взгляда. Коридор заволокло оранжевым маревом, Зелёными нитями протянулись следы нечисти. Мелкими цветными пятнами мерцали волшебные предметы, едва заметно поблескивали давно разряженные светильники в потолке, опасно посверкивали три круглых дырки в стенах. Старинные магические самострелы были взведены и по-прежнему смертоносны. Скай указал на них Питу. «Дырки!» — констатировал кучер. «Если стоишь, то получишь стрелку в пузо, а если пригнёшься, может, и в лоб». Волшебник подошел и, держась сбоку, осторожно разрядил ловушку. Стрелка звякнула в стену. Студент управился с остальными двумя. «Странно, а мы их даже не заметили. Почему они не сработали?» «От них линии идут туда», — показал Скай. «Наверное, они активируются спустя какое-то время после того, как потревожит ловушку в двери». «Но Ниар же ее уже потревожил!» «Помнишь, на твоей схеме три независимых связки? Каждый пучок активирует свой набор ловушек, что и разумно. Глупо будет истратить весь арсенал на первого же взломщика, а потом остаться без защиты». Пит осторожно, обернув руку поверх перчатки еще и платком, подобрал стрелки. «Хозяина, они просто как черным выкрашены или тоже волшебные?» Скай глянул и даже присвистнул. Черные иглы! Ничего себе находочка!» Заговоренный еще на этапе сплава металл, а потом еще и сложный набор заклятий, специально предназначенный для убийства волшебников, запрещенный к изготовлению и продаже. Такое оружие было только у некоторых подразделений вроде Королевской стражи и Тайной службы. «Откуда они здесь?» — удивился Линд. Скай глянул на него с надеждой. Может, студент впечатлиться достаточно, чтобы отказаться от опасной затеи. Но, увы, у кладоискателя только глаза разгорелись. Видимо, серьёзность охраны лишь подтверждала в его понимании существование и ценность приза. «А мы точно не лезем сейчас в очередной тайный ход королевской резиденции?» — поинтересовался Скай. «У тамошней стражи черные иглы точно есть». «Нет!» — мотнул головой Линд. «Мы от замка и ходов к нему очень далеко». Тут даже не самые аристократические кварталы, они там выше и западнее. Здесь над нами дома мелкой знати до богатых торговцев, для кладов самое подходящее место, но не для таких штучек». «Ну, тогда или хозяину двери было наплевать на законы, или эти ловушки остались еще с древних времен, предположил волшебник. «Например, с Шестой Агрессийской войны. Тогда строгого запрета еще не было, а оружия к концу войны в Лареже накопилось очень много». Можно было легко разжиться хоть черными иглами, хоть ледяным пламенем. «Я же говорю, что это очень старая дверь», — обрадовался кладоискатель. За поворотом обнаружилась следующая пара ловушек. Те самые светильники с трубками для масла. Вопреки надеждам кладоискателей, эти ловушки были неодноразовые. Еще пару порций горячего угощения неосторожным гостям они вполне могли предложить. Скай подобрался и выбил кристаллы, от которых питались силы не только светильники, но и хитрые приспособления для поджига масла. «Не расслабляйтесь», — велел он спутникам. Тот, кто все это спроектировал, мог что-нибудь заготовить и для гостей с особым взглядом. «Вообще, Пит, тебе лучше подождать нас на той стороне завала. Я тебя потом позову». Кучер недовольно удалился. Спорить с волшебником при постороннем студенте ему как будто бы и не полагалось. К тому же, в делах магических пользы от него было мало, и оставить кого-то за пределами досягаемости всех ловушек было вполне разумно, на всякий случай. За вторым поворотом Скай, наконец, увидел дверь. Он, признаться, ожидал чего-то грандиозного — величественные узорчатые створки, как на сокровищницах аристократов, или толстенные дубовые доски с шипастыми коваными перекладинами, как в темницах. Скай даже особый взгляд убрал, чтобы рассмотреть долгожданную дверь с собственными глазами. Но дверь оказалась заурядная. Простая, обычной высоты из обыкновенных потемневших досок с железными полосами, выкрашенными для сохранности от ржавчиной зеленой цумерской краской. Волшебник разочарованно вздохнул, потер слезящиеся от усталости глаза и снова включил особый взгляд. Вокруг двери нашлись еще три ловушки — Одна с вылетающими на разной высоте лезвиями была еще заряжена. Остальные, кажется, уже отработали свое. Скай отправил линта за поворот, велев держаться подальше от отверстий в потолке, и подступил к двери. Конечно, именно в этот момент на него навалилась усталость. Волшебник уселся прямо на грязный пол и вытащил из кармана сушёную сливу. Торопиться сейчас было бы глупо. Скай тщательно проживал сливу, запил глотком взвара из маленькой фляжки помассировал руки и, наконец, занялся замком. Он уже заметил, что чем спокойнее и будничнее настроение, тем проще подчиняется сила. Так что нужно было просто найти эту дурацкую маленькую ниточку, теплую ниточку силы, спрятанную среди горячих и холодных. Теперь он уже точно видел, что замок не был Цербером, просто хороший старинный замок. Скай даже видел где-то точно такой же, пусть и с другими ловушками. Нужная нитка нашлась без особого труда. Механическая часть замка была напрямую соединена с волшебной, поэтому замок щелкнул, и дверь легко отворилась. Скай едва успел откатиться. Из проема вылетело здоровенное лезвие. Открывать эту дверцу полагалось, стоя в стороне за косяком. Лезвие зловеще покачивалось на ржавых цепях. «Скай, что там?» — обеспокоенно спросил Линд, благоразумно не высовываясь из угла. «Порядок!» — отозвался волшебник. «Осмотрись особым взглядом! Вдруг еще что-нибудь пропустили, и иди сюда!» Почему-то большое, хоть и самое обычное лезвие, впечатлило студенту куда больше заклятых игл и хитроумных ловушек. Линд осторожно потрогал Бандурину пальцем и посмотрел на Скай с неподдельным восхищением. «Как ты его успел заметить?» «Сам не знаю», — пожал плечами волшебник. «Просто чуял, что не может эта дверь открыться без сюрпризов. Дальше, кстати, тоже зевать нельзя». Хозяин этого добра явно шутить не собирался. за Пита, будем пробираться дальше. За дверью был короткий проход с лесенкой вниз, выходящий в широкий коридор. Справа коридор заканчивался еще одной дверью, слева уходил за поворот. Толстый нетронутый слой грязи на полу показывал, что здесь и впрямь очень давно никого не было. Но возле второй двери, неловко привалившись к стене, сидел человеческий скелет. Нижняя его часть заплыла грязью, будто бедолага завяз в этом болоте, да так и умер. Скай хотел было подойти к останкам, но Линд его остановил. «Погоди, надо отметить этот коридор на карте!» Волшебник хотел было спросить, не подождет ли это дело более удобного момента, да и вообще, разве кладоискатель не может чертить карту, пока Скай спитом осматривают тело? Однако Линд уже вытащил из кармана не только свернутый в рулончик кусок кожи, но и незнакомое волшебное приспособление. Любопытство тут же переключилось с понятного, в общем-то, скелета на непонятную штуковину. Вещица была похожа на коробочку, но вместо крышки у нее были три вращающихся колёсика с цифрами. Когда Линд положил ее на ладонь, из боковой стенки вырвался луч зеленого света. Студент навел луч на дверь в правом конце коридора. Колесики повернулись и замерли. «Дальномер», — гордо пояснил Линд. «Показывает, сколько шагов до объекта. Можно самому не прыгать. Только человеческое движение рядом с линией измерения ему мешает. Надо бы доработать, но я пока не понимаю, как». «А как далеко он светит?» — полюбопытствовал Пит. «Шагов на 350, если тумана нет. Первое колёсико я, конечно, сделал с цифрами от нуля до девятки, но это оказалось слишком уж оптимистично. Ну или как бы на вырост» улыбнулся Линд. «А продавать такие штуки ты не пробовал?» спросил Скай. «Но я же его еще не доработал», вздохнул студент, зарисовывая коридоры на карту. «Да и кому, кроме нас, кладоискателей, он нужен?» «Армейским баллистикам, предположил Пит, выпадая на мгновение из образа глуповатого кучера. «Расстояние для пристрелки считать». «Так мы ж ни с кем сейчас не воюем», отмахнулся Линд. Землемерам тоже пригодилась бы такая штуковина, предположил Скай. И картографом. Так что ты подумай. Не хочешь сам делать? Зарегистрируй в гильдии свое право изобретателя, да и продай чертежи какой-нибудь мастерской. Думаю, купят и недешево. Надо будет попробовать. Неуверенно протянул студент, сворачивая карту. Пойдем к двери или сначала за поворот. Давай сперва к двери, предложил Скай. Надо бы убедиться, что то, что убило этого парня, не доберется и до нас. Или он сам тихонько пробормотал Пит. Нежить его он опасался, хоть и понимал, что покойники, даже бродячие, куда как проще и безобиднее живых врагов. Скелет, впрочем, был совершенно честно мертв. Черная стрелка, пробившая насквозь кожаный ремень на плечной сумке, так и осталось торчать из его груди. Скай без труда нашел отверстие в кармане, откуда прилетела стрелка. В противоположной стене нашлась еще одна ловушка, неразряженная. «Давай теперь проверим поворот», — предложил волшебник. «Потом уже спокойно займемся дверью». За поворотом коридор уходил вниз. Постепенно свод все понижался. Пришлось нагибаться все ниже. В конце концов свет фонарей уперся в тупик. За долгие годы коридор заплыл землей под самый потолок. Линтер разочарованно вздохнул. Конечно, при должном усердии и запасе времени проход можно было раскопать, но на такой объем работы одного кладоискательного азарта было маловато. Скай, напротив, испытал облегчение. Бродить по темным коридорам ему уже поднадоело, а за второй дверью вряд ли обнаружится еще и третья. В эту защиту и так уже было вложено чрезвычайно много сил. Значит, когда-то тут точно хранилось что-то важное. Даже если сокровищница давно пуста, Скаю сейчас хватит и самого факта, что он до нее успешно добрался. Кладоискатели вернулись к двери со скелетом. Скай разрядил ловушку. Стрелка звякнула о камне и отлетела в грязь. На всякий случай волшебник приметил, где она упала, чтобы не наступить туда ненароком. Черные иглы — слишком опасная штука. Вдруг да пробьет подошву сапога». Пит тем временем осматривал покойника. «Посмотрите-ка, хозяин! Да ведь он, кажись, тоже был из вашей гильдии!» Кучер осторожно выпутал из лохмотьев одежды цепочку, на которой висел гильдейский знак. От этого известия волшебнику от чего то стало не по себе, как и от того, что никаких остаточных следов силы он в скелете не ощутил. Так и убивают черные иглы, быстро вытягивают силу и саму жизнь. Он видел такое совсем недавно. В кошмарах умирающий смотритель Ган ему, по счастью, не являлся, но вспоминать о нем все равно было жутковато. «Нужно забрать его с собой», — сказал Скай. «Тело?» — уточнил Пит. «Хотя бы знак. В гильдии смогут узнать по нему имя. Но лучше бы, конечно, забрать и кости. Не нам решать, заслужил ли он достойную могилу». Линту, кажется, перспектива не понравилась, но возразить тут было нечего. «Давайте хоть узнаем, что за дверью», — спросил он. — Конечно, — согласился Скай. — Идите обратно за первую дверь. Вдруг в этом коридоре еще тоже какие-нибудь хитрые сюрпризы остались. — А если та дверь закроется? — опасливо спросил студент. — Не закроется, — успокоил его Пит. — Я ее каменюкой подперу.